Наступает вечер, вы промокли насквозь, в лодке воды по щиколотку, и все ваши вещи отсырели. Вы облюбовали на берегу клочок, где поменьше луж, причалили, выволокли палатку из лодки, и двое из вас начинают ее устанавливать. Она намокла и стала тяжелой. Ее полы хлопают по ветру, и она валится на вас и облепляет вам голову, и вы сатанеете. А дождь все льет да льет. Не так-то просто установить палатку даже в хорошую погоду. В дождь этот труд по плечу разве лишь Геркулесу. Без сомнения, ваш товарищ, вместо того, чтобы помогать вам, попросту валяет дурака. Только-только вам удалось закрепить свой край палатки, как он дергает с другой стороны, и все ваши старания идут на смарку. «Эй, что ты там делаешь?» — окликаете вы его. «А ты что делаешь?» — кричит он в ответ. «Не можешь отпустить, что ли?» «Не тяни, осел! Ты же все своротил!» — орете вы. «Ничего я не своротил, вопит он! Отпусти свой край!» «А я тебе говорю, что ты все своротил!» — рычите вы, мечтая добраться до него, и вы дергаете веревку с такой силой, что вылетают все вбитые им колышки. «Эх, проклятый идиот!» — бормочет он себе под нос. «За этим следует свирепый рывок, и ваш край срывается ко всем чертям». Вы бросаете молоток и направляетесь к партнеру, чтобы высказать ему все, что вы думаете, а он направляется к вам с другой стороны, чтобы изложить вам свои взгляды. И вы гоняетесь друг за другом вокруг палатки, изрыгая проклятие, пока все сооружение не рушится на земь бесформенной грудой и не дает вам возможность увидеть друг друга поверх руин. И вы с негодованием восклицаете в один голос «Ну вот, что я тебе говорил!» Тем временем третий, который вычерпывает воду из лодки, наливая ее главным образом себе в рукава и чертыхается про себя без передышки в течение последних десяти минут, осведомляется, какого раз такого дьявола вы там канетелитесь, и почему, черт побери, треклятая палатка еще не поставлена.